Глава сорок Нашли. Отворачиваюсь от окна, закуриваю. Прохожусь взглядом по своим помощникам. Молчат. Даже ответить, блядь, никто из них не решается. А ведь раньше без проблем вопросы разруливали. Нет, понятно, тут другой уровень. Выше, серьезнее. Папа наш, генерал. Подключил нужные ресурсы. Но, сука, не до такой же степени, чтобы вообще всю информацию закрыть. Должна быть зацепка. Хоть какая-то. Просто эти долбоебы не справляются. Бесполезные уебки. Бесят пиздец. Пора эту толпу прорядить. Все равно от них никакого толку. Найдем, босс. Наконец выдавливает один из них. Нужно больше времени. Подключается второй. Есть след, который ведет в другой город. Но пока там не вскрылось ничего определенного. Блять. Ну охуеть. Что за след? Рявкую. Давлю горящую сигарету в кулаке. Мне почему никто не доложил? Так мы еще в процессе и не думали, что важно. Закончить он не успевает. Одним шагом расстояние между нами сокращаю. Заглотку хватаю. Сдавливаю. Сам не знаю, как удерживаюсь, чтобы не удавить его прямо здесь. Ярость бурлит. Урод хрипит. Дергается. За руку мою цепляется. Не думали. Ебануться. Важно, сука. Неважно. Пиздец. Думать о них вообще херово выходит раз ни черта не могут сделать. Почти месяц прошел, как я из СИЗО вышел, а никаких новостей по арене так и нет. Будто растворилась. Из страны не выезжала. Да что там, из города? Но это официально. Понятно же, что генерал ей выезд устроил и прикрыл по всем фронтам. Чую, она за границей. Далеко. А доказательств нет. И след взять не могут. Точно отрезала. «Босс, мы как раз собирались!» Заряжает над ухом второй долбоеб. «Ждали отчета оттуда. Подтвердится наша новая версия или нет? Не хотели беспокоить впустую. Ну, чтобы не вышло, как в прошлый раз. Да, в прошлый раз меня вообще сорвало. Когда стало ясно, что мои дебилы пошли по ложному следу. Охренеть, как тогда накрыло. Казалось, вот, уже совсем близко. А по итогу нихуя. Гребаный облом. Придурок, который мне тогда под горячую руку попался, а так, что до сих пор в больнице валяется. Ну и хуй с ним. Заслужил». И эти заслуживают еще и похлеще. Но гнев пора придушить, делу мешает, слепит. И вообще надо лучше себя контролировать. Не время давать разгул эмоциям, потом оторвусь. Сейчас рано, много работы впереди, не только по поиску, вообще. Разжимаю захват, отхожу, привалившись боком к столу, закуриваю новую сигарету. Ни не отпускает, заведен так, что в башке искрит. Найдите ее, говорю. Мне похуй как. Хоть землю зубами роете. Главное – результат. Сделаем босс. И каждый отчет хочу видеть лично. Чеканю. Каждую новость. Здесь я решаю, что важно, а что нет. Взглядом даю понять. Никаких ошибок не потерплю. Лимит исчерпан. Уебывает из кабинета. Затягиваюсь. Закрываю глаза. Она. Моя Арина. Образ до боли четкий. Каждая черта будто изнутри пропечатана. Прямой лоб, упрямый подбородок, чуть вздернутый нос и губы. Пухлые, сочные, слегка приоткрытые. Так и манят, чтобы впиться, вгрызться и пить, пить. Аж в глотке саднет от подавляемой жажды. Ее глаза сияют, будто смеются надо мной, издеваются. Такая довольная. Да, там, далеко, без меня. Отвечай, сучка. Рука вперед сдергивается, но пальцы сгребают только воздух. И взгляд наталкивается на пустоту. Ее призрачный силуэт окончательно растворяется в дыму, который выдыхаю. Нет ни этих искристых глаз, ни тонкой фигуры под моими ладонями. Ни хера нет. Остается только врезать кулаками по столу. В очередной раз смести все к чертям. Оттолкнуть стул ногой, просто чтобы не мешал. Тянет разнести кабинет. Нахер. Сжимаю челюсти. Гневом давлюсь. Растираю лоб ладонью, стараюсь сосредоточиться. Рык вырывается из груди, звериный вопль. Но я давлю все это. Хватит. Нужно прочистить мозги. Действовать холодно, без лишних чувств. Провела она меня. Да, провела охренеть как. Вместе с папой. Раунд проиграл. Сделали меня. Поимели. В сухую. Но это только раунд. Не сам бой. У нас еще дохуя впереди. Клянусь, блядь. Так просто закончить это не получится. Слышишь, Арина? Выдаю, и сам свой голос не узнаю. Не слышит она ни хера, конечно. Не слышит, не видит. Радуется. Наверняка развлекается. Может, и мужика себе нашла. На нее каждый слюни пускает. Так что сейчас... Обрываю мысль. Слишком мощно накрывает. Подкуриваю очередную сигарету. Прохаживаюсь по кабинету. Останавливаюсь возле окна. Смотрю, как на город опускаются сумерки. Турею. Да, блядь. Нравится Арина. Кайфуешь там, где ты сейчас? Вспоминаешь про меня? Или нахуй вычеркнула? Забыла свой кошмарный сон. Давай, наслаждайся свободой, пока можешь. Осталось недолго, обещаю. Найду и верну. И тогда все пойдет, по-моему. Это уже входит в привычку. Обращаться к ней, как в бреду. И я давно понял, не пройдет, не отпустит. Засела она, глубоко, крепко, насквозь вошла. Точно игла вонзилась. Мог ли я раньше представить, что меня так прокрутит от какой-то девки? Не мог. Но она не девка. И не какая-то. Моя женщина. Жена. И похуй, что мы в разводе. Это на бумаге так. Не в реальности. Лучше сдохну, чем отпущу. Никогда не отдам Арину. Никому. Костьми, блядь, лягу. Все отдам. Никакой крови не жалко. Но моя она будет. Вся моя. До конца. По-настоящему. Даже наш папа ни хера сделать не сможет. Над этим уже работаю. Готовлю ему сюрприз. И не один. Нет, я сразу понимал, что просто ничего не будет. Генерал меня к дочери не подпустит. Охрану выставит вокруг нее. Похер. Обещала она мне второй шанс или нет? Это его не волнует. До последнего меня в камере держал. По максимуму использовал возможность. И уже тогда стоило почуять, что за расклад намечается. Но я же был слишком занят. Тепил, блядь. Планы строил. Свои. Прикидывал, как охрану генерала потом обойду. Как до Арины доберусь. Как мы снова до свадьбы дойдем. Как дальше все выстроим. Хуй там. Вышел, а ее нет. Тупо нет. Нигде. И все. Конец игры. Не ждал, что до такой степени развернется. Не рассчитал. И приебался. Круче некуда. Не думал, что она настолько резко свалит. Допускал отъезд. Ненадолго. Был уверен, вернется. Слишком много здесь держит. Но не бросит же она свой блядский универ. занятия, Искусство, блядь. Или как там эти ее рисунки голых уебков называются. Короче, все, что важно было. Привычная жизнь. Друзья. От осознания от того, сколько всего Арина здесь оставила, еще херовия Ничто не заставило ее задержаться. Ничто не тормознуло. Лишь бы от меня удрать. Никогда не встречать. Лишь бы обещание не держать. Хотя то ее обещание сигарету сминает. Пепел растираю между пальцами. Там такое обещание было. Что только я с поплывшими нахрен мозгами и мог повестись. Отбили же башку. Вот и результат. Купился. Повелся на ее тихий ответ. Как сопливый мальчишка. Да и то, я же тот ее ответ чуть с не силой вырвал. Давил как мог. И получил. Сам себя наебал. На автомате за пачкой сигарет тянусь. И там уже пусто. Ни одной сигареты. Злоба кроет. Отбрасываю пачку в сторону. Закладываю ладони в карманы. Продолжаю бездумно смотреть вниз на загорающиеся огни ночного города. Время идет, а ни хрена не меняется. Никуда мои люди не продвигаются. Доступа не хватает. Слишком хорошо все схвачено. Первую неделю после выхода я еще не понимал, как все хуево. Даже эйфория перла. Воля же. Скоро заберу Арину. Начнем с чистого листа. Походу, слишком сильно меня в камере отпиздили. Матвей постарался. Четко приказ выполнял. Ребрам хорошо досталось, но это ладно. Хуйня, кости у меня крепкие, а вот почку сучара отбил так, что потом даже пролечить пришлось, после выхода из СИЗО. Видно, это и тормознуло мыслительный процесс. Только на вторую неделю мозги, наконец, включились. Дошло до меня. Не все, но многое. Тогда я озверел. Помню, перемкнуло. Хлеще некуда. Решил разобраться, поехать к нашему папе. Хер знает, чего я натворить мог. Когда осознал, что генерал все пути перекрыл, то собрался к нему на разговор. И ясно, ничем хорошим наш разговор бы не закончился. Мой единственный друг удержал. В последний момент. — Рамиль, какого хера? — прорычал Дикий. Он практически сразу был в курсе моих дел с генералом. Сам же пытался меня из СИЗО достать. Свои связи подключил. Но я тогда от помощи отказался. И сейчас никакой помощи не хотел отойди рявкнул ему нет отрезал дикий встал передо мной заграждая выход ну смотри схлестнулись и хорошо иначе бы я не остановился ты понимаешь против кого идти собрался спросил демьян потом когда я уже мог слова воспринимать генерал какие там ресурсы есть какой уровень и что сейчас ничего не сделаешь умом соглашался а так «Время нужно», — сказал Дикий. «Вернешь ты свою арену». Напомнить бы ему, как он свою жену возвращал. Но не до того было. Да и похер на пустой пиздешь. Действовать надо. Только как? По факту Дикий прав. Против генерала идти нельзя. И он же не просто генерал, он ее отец. Это автоматом руки вяжет. Но и выжидать нечего. Дальше я пути искал. Везде. Повсюду рыскал. Вариант за вариантом пробивал. Но месяц заканчивается, а результата – ноль. Будто нихуя и не делал. Некоторые дела сейчас проворачиваю, но там скорее на перспективу. Арину это найти не поможет. Поворачиваюсь, смотрю на часы. Ладно, пора ехать. Встречаюсь с Диким в его новом офисе. Есть ответ. Спрашиваю, сразу переходя к сути. Рана, Рамиль. Неделя прошла. Он смотрит на меня, давая понять, что неделя — это вообще не срок в таком вопросе, который поднимаю. И я понимаю. Ну, сука, заебало выжидать. Терпение, — говорит Демьян. Сам понимаешь, после той истории ты не внушаешь доверия. Будет проверка. И лучше пока на этом сосредоточиться. Ясно. Предельно ясно, Блять. Та грёбаная история до сих пор боком выходит. Сперва в тюрягу загремел. Слишком далеко зашел. Вот и оказался за решеткой на три года. Теперь не могу попасть в тот круг, где могу получить больше развития для своего бизнеса и не только. Так уж вышло, что дорогу я тогда перешел тем, с кем сейчас хочу сотрудничать. Дикий может это устроить. Он там хорошо поднялся. Уже на особом счету. Но одного его слова мало, чтобы меня приняли. Надо делами доказывать, чего стоишь. И я готов. Хоть сейчас. Пусть дают задание. Но хер там. Опять приходится ждать. «Все будет», – заключает Дикий. «Чую, он намеренно тянет. Видит, что я не в том состоянии, чтобы действовать трезво, даже если дело не касается Арины. Штормит пиздецки, согласен. И хуёво, что это до такой степени заметно». «Я готов, Демьян», – говорю. «Нечего больше тянуть. Никто не тянет. Чем раньше начнем, тем лучше». «Верно. Однако под мою ответственность». Молчит, а потом вдруг выдает. «Ты свою почку отбитую вылечил?» «Сука, степился «Да», бросаю. «Что? Да?» Спрашивает с расстановкой. «Вылечил». Как будто мне хоть что-то помешает. Почка, блядь, ребра. Да похер на все это. Разберусь. Знаю, если облажаюсь, то дорогу мне перекроют. И не только в бизнесе. Вообще уберут. Такие свидетели никому не нужны. Никто не терпит бесполезных долбоебов. Понятно, кивает Дикий. Будет тебе задание. Когда? Через несколько дней. Когда найду Арину, мне нужно ей предложить гораздо больше, чем сейчас могу. И папу нашего впечатлить не мешает. А он генерал. Такого человека удивить тяжело. Но я уж постараюсь. Все усилия приложу. Эмоции в нашем деле мешают, замечает Дикий. Чует, о чем размышляю. А как не почуять? Хер такое скроешь. Ты справился, говорю. Усмехается. Без слов понимаю, куда клонит. Разные у нас истории. Очень разные, блядь. Ну и похер. Это ничего не меняет. Не важно, как мы с Ариной начали. Важно, как все пойдет дальше. И пойдет хорошо. Выбора у нее при любом раскладе не останется. Примет меня, полюбит. А если нет, тоже похер. Моей любви хватит на нас обоих. Хочу, чтобы рядом была всегда. Так что моя она есть и будет. Я вижу, где черта идет. Выдаю. Больше грань не перейду. Дорого обошелся урок. Зато усвоил. Хорошо, кивает дикий. Раз ты уверен, что готов, то ждать и правда не имеет смысла. Значит, решено. Да. Обсуждение главного вопроса закончено. Перехожу к личному. Ты по своим каналам пробил? Спрашиваю. Генерал ничего не должен узнать. Знаю. А пробить так, чтобы он ничего не узнал, не выйдет. Приходится сжать челюсти и проглотить это. Беру эмоции под контроль. Не сразу. Но беру, блядь. И как тогда? Голос звучит ровно. Искать другой вариант. Он внимательно наблюдает за мной. Молчу. Ждать. Опять. Да ебать. Иногда ждать – это единственный вариант. Да хуя ждал уже. Заебало. Но если отпущу себя на волю, то Арину точно не верну. Голая ярость тут никак не поможет. Гнев тоже. Надо мозг врубить. Что за вариант? Спрашиваю. Сам знаешь. Есть спецы, которые ни на кого не работают и ни перед кем отчет не держат. Наемники. Высокого уровня. Не просто головорезы. Меньше всего хочу, чтобы какой-то урод вертелся рядом с моей Ариной. Даже если он на задании. Похуй, что профи. «Можно подобрать подходящего человека», замечает Дикий. «И у меня уже есть один кандидат на примете». «Кто?» «Пока нечего обсуждать. Он не берет заказы в ни очереди». «Хуевая эта тема! У него безупречная репутация». «Как для наемника?» «Работает чисто», пожимает плечами. «Кого хочешь, из-под земли достанет». «Ты сказал, заказы не берет». «Посмотрим». «Мне нужно его досье». «Будет. Еще полгода бесполезных поисков. И я уже до такой степени на грани, что согласен привлечь того ебучего профи-наемника. Но только с условием. Работать будем вдвоем. Нечего ему одному возле моей женщины круги наворачивать. Хотя пока эта тема закрыта. Сначала нужно довести до конца очередное задание, которое получаю в качестве новой проверки. Месяц за месяцем. Дальше двигаюсь. Работай дохуя. Это и помогает. Отвлекает. Иначе бы совсем ебанулся. Живу как на автомате. Начинаю и заканчиваю день проверкой любых новостей об Арине. Фотографии ее листаю. Старый. Из соцсетей. Ничего нового там давно уже не выкладывается. Профили неактивны. Залипаю на снимки, На обычной, блядь, картинки. И от этого еще сильнее продирает. Сука. До мяса. До хруста костей выворачивает. Веду пальцем по одному из распечатанных фото. Повторяю одну линию за другой, как одержимый. Застываю. Скоро сам рисовать и начну. Пиздец, да. Понимаю. Каждую ее черту наизусть знаю. Повторю, даже с закрытыми глазами. Челюсти сами собой смыкаются. Хочу дотронуться. Ощутить эту нежную кожу под пальцами и под губами. Запах ее вдохнуть. Пропитаться ею целиком и полностью. Блядь. Отбрасываю фото. Вбиваю кулак в стол. Это гребаное бессилие убивает. Изматывает. Задание свое почти завершил... Но даже это не дает удовлетворения. Ничего не дает. Не прет больше от успеха. Раньше работа была на первом месте. Бабы – просто отдых. Чистая физиология. А теперь перемкнула конкретно. Переключила меня нахрен и замкнула. На ней одной мир сошелся. А без нее будто и цвета нет. Все тусклое, серое, безвкусное. Закрываю тему рефлексов на автомате. Реального кайфа. Ни от чего не получаю. И похуй, что денег становится больше. Провожу несколько удачных сделок. На работе фарт идет. «Ну, сука, так-то я нищий!» Звонок от секретарши отвлекает. «Сказал же не беспокоить!» Рявкаю. «Рамиль Ренатович, простите, но здесь срочно посетитель». «Занят я!» «Это ваш отец!» «Охренеть поворот! Схера ли он здесь?» «Пускай проходит!» Завершаю вызов. Собираю фотографии в папку, отправляю все в верхний ящик стола. Поднимаю взгляд. Вижу, как отец заходит в кабинет. Здравствуй, сын. Здравствуй. Он присаживается напротив. Чем обязан? Спрашиваю прямо. Обойдемся без формальностей. Вижу, ты работой занят. Замечает, глядя в глаза. Давно дома не появлялся. Нельзя так, Рамиль. Отрываться от семьи. Забывать самых близких. Да, точно. Но тут хуй забудешь. Ты когда братья в последний раз видел? Продолжает. Саида вчера. Усмехаюсь. Его интервью без конца по всем новостным каналам крутят. Отец качает головой. Мрачнеет. Не нравится ему мой ответ. И я не нравлюсь. Но это уже давно так. Своей дорогой пошел. От семейного бизнеса отказался. Свой решил строить. Были хм, некоторые разногласия. Мой старший брат – пример для подражания. Видный политик, депутат. И остальные братья, надежда отца, с лихвой оправдывают. Выгодно отличаются. Мой тюремный срок херово вписывается в картину. Только мне и так нормально. Сам разберусь. Приезжай, вдруг говорит отец. На выходных. Давно пора забыть все, что было раньше. Забыто уже. Отвечаю, как есть. Но приезжать не вижу смысла. Рамиль, у каждого из нас своя жизнь. Верно, замечает. Только семья – главная опора. Отец. Усмехаюсь. «Тебя ожидают», — выдает твердо. «Все». «Хорошо». Киваю. «Теперь скажи, в чем настоящая причина твоего визита?» «Определенные соображения у меня есть. Старший брат не мог не узнать, в какой круг я намереваюсь вступить. А значит, и отец в курсе. Эта новость до них дошла. Но тут не все. Причина другая. Новость — просто толчок. «Тебе пора остепениться», — говорит отец. Столько лет живешь, непонятно как. До сих пор не женился, свою семью не завел. Работа это хорошо, Рамиль, но пора тебе о детях подумать. О наследниках. К нам гости приедут. Познакомишься с отцом своей невесты. Ебать, так и чую. Только поздно мне заключать договорной брак. Я уже не свободен. И похер, что по документам в официальном разводе. Эти гребаные бумаги ни черта не стоят. Уже знаком. Говорю. Он приподнимает брови. «Есть у меня невеста, отец». «Ты не знаешь, кого я для тебя нашел, Рамиль?» заявляет. «Очень хорошая девушка. Достойная, красивая, из влиятельной семьи. Только такая и сможет вправить тебе мозги на место». «Блядь, да вправили уже». «Это ты не знаешь, кого я нашел?» отрезаю. «Красивее?» «Нет. И достойнее. А семья?» Ну, тебе по вкусу придется. Кто она? Мрачнеет. Дочь генерала Молотова. Тишина такая, что аж звенит. Она не из наших, наконец заявляет отец. Ее вера не будет препятствием для нашего брака. Заключаю ровно. Религия позволяет нам пожениться. Ты знаешь, о чем я, Рамиль? Знаю. Но ну, мне похуй. На все, глядь. На каждый запрет. На логику. На здравый смысл. Она уже моя жена. Это свершившийся факт. Ничего не поменять. Жениться нужно на своих, продолжает отец. И это для всех так. В пару надо выбирать того, кто тебе близок. А я так и выбрал. Ближе нет. Моя она. И вся такая бесячая. Но ее будто под меня создавали. Потому что она, блядь, идеальная. Время идет, а меня только сильнее прикладывает. Дикий приезжает вечером, приходит в мой кабинет. Офис уже пуст, только охрана на этажах. Секретаршу давно отправил к чертям, чтобы под ногами не мешалось. Обсуждаем работу. Наедине. «Кстати, тот наемник», — замечает Дикий под конец разговора. «Мне передали его досье». Кладет флешку на стол передо мной. «А очередь?» — спрашиваю. «Найдем вариант». Открываю файл. Просматриваю. Конечно, информация здесь далеко не полная. Некоторые факты. Биография таких типов всегда засекречена. Метис. Есть в его внешности что-то азиатское. Откуда он? Отрывая взгляд от экрана. Из Японии. Да хоть и пекла. Плевать, блядь. Столько времени прошло. А буду дальше один копать, еще больше потеряю. Мои люди не потянут. Еще и так нарыть информацию, чтобы генерал не понял. Мне нужно подобраться к Арине. Тихо, так, чтобы, когда генерал это узнал, было уже слишком поздно что-то делать. Не доверяю наемникам. Но Дикий с ним уже работал. Теперь знаю больше подробностей о том случае. Да и понимаю, что если бы Дикий не был уверен в этом типе, то попросту бы не советовал пользоваться его услугами. — Как с ним договориться? — спрашиваю. — Сейчас расскажу.